Встреча с членом законодательного собрания Приемная Ашока Кальяна, члена законодательного собрания штата от избирательного округа Восточного Антхери, находилась в мрачном строении из серого песчаника на Сахар-Роуд, о чем сообщал установленный перед фасадом здания огромный щит с выполненным вручную цветастым изображением. Ашок стоит плечом к плечу, с улыбающимся лидером партии, а вокруг выстроились благоговейно взирающие на них партийные приспешники. Фоном служила эмблема партии, а также партийный слоган «Стоя за спиной рядового гражданина, мы выдвигаем его вперед». Чопра знал, что Ошок при желании мог бы перебраться в офис получше, но тот был умелым манипулятором. «Как же я смогу представлять интересы простых людей, если буду жить не так, как они?» Пояснил он как-то другу, и его веселое добродушное лицо расплылось в широкой улыбке. Пять лет тому назад, по результатам предыдущих выборов, Ашок впервые занял кресло в законодательном собрании. В последующие годы Чопра при случае навещал товарища, но по мере того, как обязанностей у обоих становилось все больше, случаи такие, и ему, и тем более Ашоку, выпадали все реже. Тем не менее, они продолжали созваниваться, во время праздника девали, обменивались добрыми пожеланиями, расспрашивали друг друга о жизни домочадцев, при этом каждый старался следить за служебными успехами другого. Как член законодательного собрания и бывший полицейский Ашок неизменно проявлял интерес к работе местных правоохранительных органов. Он тесно сотрудничал с готовящимся к выходу в отставку министром внутренних дел, чью компетенцию входило, помимо прочего, решение вопросов закона и правопорядка на территории Махараштры. Поговаривали даже, что партия предложит кандидатуру Ашока в качестве возможного преемника действующего министра. На входе в офис Ашока стоял охранник. Видимо, нынче человека, отстаивающего интересы простого народа, требовалось от этого народа защищать. За время предвыборной кампании нападению подверглось множество политиков из разных штатов страны. Пропасть между богатыми и бедными стремительно росла, терпение широких слоев населения начинало иссякать, Когда члены правительства заводили речь о сияющей Индии, оппозиция спрашивала, сияющей кому? То, что многие политики, прикидываясь защитниками народных масс, без зазрения совести незаконным путем наживали себе состояние, ситуацию не улучшало. К сожалению, всех гребли под одну гребенку, даже тех, кто к махинациям причастен не был. Сквозь стеклянную стену приемной Чопра разглядел своего старого приятеля. Ашок сидел за столом, над ним склонился молоденький секретарь с папкой в руках. Игнорируя протесты одетого в хаки охранника, Чопра постучал в стеклянную дверь. Ашок поднял взгляд. Недовольный тем, что его прервали, он на мгновение скривился, но затем узнал Чопру и расплылся в улыбке. Встал из-за стола и, прошагав мимо секретаря, сам открыл дверь. «Ашвин! Какими судьбами?» Мужчины обнялись. Ашок провел Чопру в кабинет и усадил в деревянное кресло. Секретарь метался вокруг них, словно испуганная летучая мышь. «Что тебе предложить? Чаю? Прохладительного?» «Ничего не нужно», — ответил Чопра. «Перестань!» Мы видимся впервые за несколько лет, а я даже не могу предложить хорошему другу выпить. Жаль, что ты не пьющий, а то у меня в машине лежит бутылка Джонни Уокера. Раджу, сходи вниз и принеси цитрусовые газированные воды для инспектора Сахиба. Но, сэр, бумаги. Да-да, я к ним скоро вернусь. А теперь иди, иди. Секретарь с видом оскорбленного достоинства поспешил вниз. Беда, нынешней молодежи. Вздохнула Шок. Происходит из убеждения, что дела решаются в один день. Эти ребята не понимают, как все в действительности устроено. Приходят ко мне в офис, не имея ни малейшего представления о том, сколько нужно затратить сил, сколько обходных маневров предпринять, чтобы сподвигнуть такую огромную нацию, как наша, даже на самые малые преобразования. Ну да ладно, как тебе живется на пенсии? Не слишком сладко. — ответил Чопра. — Ашок, мне нужна твоя помощь. Ашок наградил его изумленной улыбкой. — Ты сейчас произнес это с таким серьезным лицом, словно у тебя на плечах покоится вся тяжесть мира. Поправь меня, если я ошибаюсь, но разве выход в отставку планировался не для того, чтобы ты спокойно отдыхал, предоставив решение проблем кому-то другому? Некоторые проблемы невозможно передать другим. Ашок усмехнулся и покачал головой. «Старый добрый Ашвин! Что гнетет тебя, друг мой?» Кала-Наяк вернулся. Поведав коротко о своем открытии, Чопра заключил. «Я понимаю, в это сложно поверить. Но я видел этого человека. Я говорил с ним». «Это Наяк». Ашок выслушал Чопру очень внимательно. Член законодательного собрания с его густой шапкой черных кудрей, аккуратно подстриженными усами и смуглой кожей кофейного оттенка, которую оттеняла безупречная белизна одежды, выглядел весьма представительно. Глаза Ашока лучились теплотой, а улыбка, по давнему убеждению Чопры, буквально заверяла собеседников в добром расположении и доверии. На рабочем столе у Ашока лежала пилотка Ганди, которую он последние два года использовал в качестве собственного отличительного знака. Двадцать лет назад Ашок оставил полицейскую службу и ушел в политику, причем сделал это исключительно красиво и ловко. В отличие от Чопры, он всегда слыл прекрасным оратором и славился открытым, дружелюбным нравом и гибким складом ума. Высокий, отлично сложенный, он выглядел деятельным и энергичным, и потому пользовался популярностью среди населения почти как герой какого-нибудь болливудского блокбастера. про не раз спрашивал друга, почему тот решил уйти в мутную сферу государственного управления, но Ашок лишь смеялся в ответ. «У нас в правительстве столько жуликов!» — шутил он. Давно пора было запустить к ним одного-двух полицейских. Решительность и несомненная харизма помогли ему быстро добиться успеха на политическом поприще. И поскольку его публичные выступления собирали все больше слушателей, лидеры партии тоже обратили на него внимание. Начав карьеру в районном совете, Ашок восходящее светило, с появлением которого всем открывались новые возможности и перспективы, сравнительно легко дорос до законодательного собрания штата. Теперь же, когда на горизонте замаячил пост министра внутренних дел, появилась надежда, что если для его партии выборы окажутся успешными, а многие эксперты предрекали именно такой исход, он сможет в недалеком будущем войти в состав правительства. — Ты только представь, — сказал он Чопре во время последнего телефонного разговора, — мальчишка из нашей деревни дает советы премьер-министру Индии. Как думаешь, чего мне у него попросить? Ашок поднялся из-за стола и неспешно прошел к окну. — Подойди сюда, — позвал он. Чопров встал и присоединился к товарищу. «Посмотри вниз. Скажи мне, что ты там видишь?» Чопров глянул вниз на дорогу и взад-вперед транспорт. Они находились в бедном районе. Дорогие автомобили сюда заезжали редко. «Тойоты» и «Шкоды», давно ставшие привычной деталью городского ландшафта во внутренних пригородах, на окраине не показывались. На этой дороге царили моторикши. С ними за место под солнцем сражались побитые марути, неуравновешенные мотоциклисты и упрямые владельцы ручных тележек. Вдоль дороги шествовали женщины с огромными корзинами фруктов и сушеной рыбы, а за ними хвостом следовали уличные беспризорники, выпрашивая подачку. На участке по другую сторону дороги велось строительство. Надпись на белом щите возвещала о том, что здесь разместится многопрофильная больница доктора Амбедикара. Вокруг недостроенного здания, возведенного до уровня третьего этажа, выселись бамбуковые леса. Сбоку постройку огибал узенький проулок. Чопра разглядел там группу мужчин, присевших справить нужду над сточной канавой, что тянулась вдоль больничной стены. Они о чем-то переговаривались между собой, их спущенные штаны болтались в районе щиколоток, во рту у каждого была зажата сигарета. «Я изо дня в день подхожу к этому окну и смотрю на улицу», — произнес Ашок. За четыре года здание больницы поднялось самое большее на пару этажей, и вовсе не из-за лени рабочих, просто с той же ясностью, с какой я осознаю, что завершение этой стройки значительно укрепит мою личную репутацию и репутацию партии. другие понимают любое промедление какого только можно добиться нанесет мне вред. а потом я перевожу взгляд на этот тесный переулок и вижу взрослых людей, которые гадят посреди белого дня прямо под стеной больницы словно в этом нет ничего предосудительного и мне становится смешно. Иногда разбирает такой смех, что на глазах выступают слезы. «Скажи мне, дорогой друг, где еще во всем мире можно наблюдать подобное?» Ашок развернулся к Чопри. «Такие люди, как Наяк, — это проявление безобразной сущности нашего общества, которую мы предпочитаем не замечать». Точно так же, как стараемся не обращать внимания на этих дурней, гадящих под стеной той самой больницы, в которой когда-нибудь, возможно, спасут их жизнь. Раз ты говоришь, что Наяк жив и здравствует, значит, так и есть. Если ты считаешь, что мы обязаны с этим разобраться, значит, нужно что-то предпринять. Я помогу тебе всем, чем могу, но скажу честно, Убедить комиссара начать расследование по этому делу вряд ли будет легко. Все силы, которыми он располагает, как и все его помыслы, направлены сейчас на проведение выборов. Митинги и массовые беспорядки, мой друг, вот что нынче беспокоит глав городской полиции. Для них Наяк история уже давняя. Он уничтожен и предан забвению, как и большая часть криминальных авторитетов Мумбаи. «Эти же вымирающий вид! Они разбегаются, как крысы от наших доблестных защитников в хаки!» Ашок положил руку на плечо Чопры. «Надеюсь, ты не ошибаешься. Иначе нам обоим не сдобровать. Чтобы инициировать расследование, я задействую важные обходные пути. А в нашем деле обходные пути — это все» сам знаешь как частенько говорят в таких случаях поселился в навозной куче не надейся что пропахнешь розами вернулся секретарь он с величайшими церемониями преподнес Чопре бутылку лимки а шоку вручил миниатюрный благоухающий сверток упакованный в газетную бумагу это для вас сэр сказал секретарь чопра обратил внимание что помощник Ашока даже моложе, чем ему показалось вначале. Стройный, симпатичный мальчик с тщательно зачесанными назад черными волосами и едва пробивающимися усиками. Ашок расплылся в улыбке. «Нет, ты это видел, Ашвин? Вот в чем сила Индии, молодежь! В стране сейчас проживает миллиард человек!» и большинство молоды, амбициозны, образованы и рвутся в бой прямо как мой Раджу. Каждый день в это самое время он достает мои любимые пирожки-самосы, и неважно, прошу я его об этом или нет, он знает, что тем самым заставит меня улыбнуться. А когда на лице моем улыбка, я, как известно моему секретарю, подписываю все бумаги, и послушно перехожу от одного дела к другому. Верно, Раджу?» Молодой человек что-то пробормотал, но Чопра не расслышал его слов. Озаряемый ласковой улыбкой Ашока юноша явно чувствовал себя неловко. «Ну же, не тушуйся! Скажи инспектору, какой результат ты показал на выпускном экзамене?» «Я был первым в штате» промямлил юноша извиняющимся тоном. «Первым в штате! Ты это слышал, друг мой? Первым в штате! А где ты вырос, Раджу?» Лицо юноши залила краска стыда. «Итак?» «В сиротском приюте, сэр!» «В сиротском приюте!» — эхом повторил шок «Ты представляешь, что нужно человеку, чтобы выбраться из такого места?» Нужна целеустремленность. И еще кое-что. Нужна рука помощи. Такова печальная реальность нашей страны. Здесь множество молодых людей, похожих на Раджу. У них прекрасные задатки, но нет связей, позволяющих выбраться наверх. Даже в крупнейших международных компаниях до сих пор процветает непотизм. И от таких людей, как я, Зависит, получат ли все эти Раджу возможность проявить себя. Вот почему я взял за правило не приближать к себе льстивых прихлебателей и смазливых девчонок с короткими юбочками и бессмысленными улыбками. Вместо этого я подыскиваю таких ребят, как мой Раджу. Они сокрушенно закатывают глаза, когда думают, что я на них не смотрю и чуть слышно цокают от недовольства языком, если я проявляю небрежение в работе. — Сэр! — О, не надо, не отрицай этого, — добродушно произнес Ашок. Он раскрыл сверток, и комнату заполнил запах свежеиспеченной самосы. — Ах! — Ашок театрально втянул в воздух. — Навевает воспоминания о пирожках старого дядюшки Хари. Из нашей деревеньки не находишь?» Раздался громкий стук в дверь, и в кабинет вбежал охранник. «Сэр!» — выпалил он. «В «Вестибюле проситель из Сакинаки угрожает поджечь себя!» Ашок закатил глаза. «Опять!» — он саркастически улыбнулся Чопри. «Не волнуйся. Такие представления здесь разыгрываются чуть ли не каждую неделю». Бедняге просто хочется немного внимания. По правде говоря, его следовало бы отправить за решетку. Но мне такое не по душе. Подожди здесь, дорогой друг, я скоро вернусь. — Но, сэр, а как же митинг на стадионе Шиваджи Граунд? — запротестовал Раджу. — А митинг подождет, — повелительно изрек Ашок, подплывая к дверям кабинета с самосой в руке. «В конце концов, я ведь главная звезда программы, не так ли?» Раджу бросил напоследок отчаянный взгляд в сторону Чопры, словно жалуясь «Вот, посмотрите, с чем приходится иметь дело!» и последовал за Шоком. Чопр вернулся в кресло и приготовился ждать. Слова Шока напомнили ему о том, почему он взялся за это дело и придали решимости довести начатое до конца. Он заставит убийц Сантоша Ачрекора предстать перед судом, чего бы ему это ни стоило. Чопров взглянул на часы, висевшие над рабочим столом Ашока. Время приближалось к полудню. Если Ашоку удастся убедить комиссара, то облаву можно будет организовать сегодня же вечером. Точнее, три облавы. Нужно будет взять заброшенный склад в Вилл Парли, Судно, пришвартованное у пляжа Версова, и особняк господина по имени Арун Джетли нового обличия Кала-Наяка. Чопра будет настаивать на том, чтобы лично участвовать в последнем из рейдов. Ему вряд ли пойдут навстречу, но он все равно там будет. Он хочет увидеть лицо Наяка, когда того выведут в наручниках. Хочет посмотреть ему в глаза. Над рабочим столом тянулся ряд вставленных в рамки фотографий, изображавших Ашока в компании известных личностей. Чопра обратил внимание, что там же висел снимок, сделанный в их родной деревне. Глава сельского совета надевал на Ашока сплетенную из цветов гирлянду. Чопра улыбнулся. Ашок никогда не упускал возможности напомнить избирателям о своем скромном происхождении. Рядом с деревенским снимком висел портрет Ганди. Сидя в позе лотоса, идеолог ненасилия крутил свою прялку-чарку и тянул хлопковую нить. Чопра знал, что Ашок всегда оставался большим почитателем Ганджи-Джи, хоть и выражал это по-своему, со свойственным ему цинизмом. «Вот кто действительно мог раскрутить кого и что угодно», — сказал бы он, посмеиваясь над собственной шуткой. «Этот понял, как продвигать свой образ задолго до того, как у нас появились специалисты по связям с прессой». Были там фотографии, на которых Ашока запечатлели рядом с крупными политическими деятелями. Некоторые из них выглядели на снимках столь древними и ссохшимися, что к настоящему времени должно быть уже успели переродиться для новой жизни. Нашелся один общий снимок с известной звездой Болливуда, актером, вышедшим из местной общины. На многих фотографиях Ашок был в окружении своих избирателей. Вот он на публичном собрании кричит что-то в микрофон. Вот принял эффектную позу перед полным залом облаченных в черное юристов. Вот его осыпают цветами и поздравлениями представители различных благотворительных обществ и организа... Чопра застыл пораженный. А через несколько секунд поднялся с кресла и обошел вокруг стола, чтобы поближе взглянуть на фотографию, которая привлекла его внимание. На ней Ошок награждал худенького юношу в белой рубашке и темно-синих штанах. Вокруг виновника торжества собралась толпа одетых в такую же форму молодых людей, наблюдающих за церемонией. На заднем фоне виднелся баннер с надписью «Ежегодный день спорта в приюте для мальчиков Шанти-Нагар», а чуть выше красовались буквы п м ш -Н» чопра почувствовал как у него заскребло в горле п м ш н п м ш н возможно ли он вернулся к окну и посмотрел на улицу п м ш н приют для мальчиков Шанти-Нагар. чопра не сводил глаз с недостроенного здания напротив В голове у него вертелся десяток гипотез. Что он делает? Цепляется за соломинку? Или же ему по чистой случайности повезло отыскать ключ, который поможет, наконец, раскрыть тайну смерти Сантоша Очрекара? Чопра знал, что есть только один способ ответить на мучившие его вопросы. Нужно пойти и самому во всем разобраться. Чопра взял моторикшу и доехал до Шанти нагар, густонаселенного бедного пригорода, где узкие улочки были полны народа, над головой нависали балконы, а вдоль дорог выселись кучи мусора. Останавливая и расспрашивая прохожих, Чопра быстро отыскал дорогу к приюту. Внешне здание походило на монастырь. Черные ворота из скованного железа, ставни на окнах. Высокие беленые стены. На пункте охраны Чоп сказал, что хочет поговорить с директором. Охранник приоткрыл створку ворот и снова погрузился в чтение занимавшей его газеты. На чахлой лужайке перед главным приютским корпусом высилась статуя доктора Т.С.С. С. Раджана, видного политического деятеля и борца за свободу. Чопра прошел сквозь парадный вход в круглый холл с низким потолком, где стояло множество витрин с наградами и почетными значками. Стены холла украшали ряды увеличенных фотографий, изображавших юных сирот, принятых на воспитание в приют и приобщенных к курсу благотворительных для тела и ума занятий. На одной из фотографий, украшенной цветочной гирляндой, Присутствовал Ашок Кальян. Он занимал место в ряду других серьезных джентльменов. Подпись к снимку гласила «Совет попечителей приюта для мальчиков Шанти-Нагар». Ниже перечислялись имена попечителей. После некоторых имен шла взятая в скобки фраза «На снимке не представлен». Среди имен, снабженных подобным комментарием, было Имя Шри Арун Джетли. «Простите, сэр, чем могу вам помочь?» Обернувшись, Чопра обнаружил перед собой пожилую женщину в темно-синем саре, изучавшую его недобрым цепким взглядом. Он ответил не сразу. Мысли еще метались и путались у него в голове, но через секунду-другую произнес. «Я инспектор Чопра». Мне хотелось бы задать несколько вопросов касательно вашего приюта». «В чем дело, инспектор?» — спросила женщина. «Розыск пропавшего мальчика», — пояснил Чопра. Он снова посмотрел на фотографию попечительского совета. «Скажите, а как давно член законодательного собрания Ашок Кальян вошел в число ваших попечителей?» «Господин Кальян? Ну что вы!» Он был один из учредителей заведения. Без его помощи мы не смогли бы основать этот приют, как, впрочем, и четыре других сиротских дома, которыми теперь руководим. Через месяц мы будем праздновать четвертую годовщину Дня Основания. Но вы упомянули какого-то пропавшего мальчика. Чопра достал из кармана фото Сантоша от Шрекора и протянул женщине. «Вы знаете этого юношу?» Женщина запнулась, помедлив буквально долю секунды, а затем ответила. «Нет, я никогда прежде его не видела». «Вы уверены?» Не отступался Чопра. Женщина избегала смотреть ему в глаза. «Я же сказала, сэр, нет. Я никогда не видела этого молодого человека. А теперь прошу меня извинить, у нас действительно много работы». Что знал, что женщина говорит неправду. «Мадам, этот юноша мертв. Убит. Если вы откажетесь сотрудничать со мной, придется провести полноценное расследование. Ваш приют перевернут вверх дном. Вы понимаете?» «Убит. Какой ужас!» Женщину это известие, похоже, действительно взволновало но затем она взяла себя в руки и сказала, «Инспектор, делайте, что считаете нужным, но, я вам говорю, этого мальчика я никогда прежде не видела». Она прищурилась и с вызовом встретила его взгляд. В конце концов Чо кивнул ей и направился к выходу. Женщина посмотрела ему вслед и торопливо засеменила по облицованному кафелем коридору. Дойдя до ворот, Чопра остановился. Обернулся и увидел увенчанную тюрбаном фигуру ТСС Раджана. Тот выжидательно поглядывал на него сквозь оправу очков. Чопра развернулся и пошел обратно в приют. Под тихое поскрипывание собственных ботинок он зашагал по свежевымытым коридорам. Миновал круглый холл и двинулся по указателю, на котором, значилось, «Крыло воспитанников». Прошел мимо учебной комнаты, где за деревянными партами сидели мальчики лет шести или семи, хором повторявшие слова за учителем английского языка, оставил позади еще несколько дверей и обнаружил небольшой гимнастический зал, устланный синими спортивными матами. Чуть дальше заметил открытую дверь и заглянул внутрь. За дверью находилась спальня, Сейчас пустая. Здесь в два ряда стояли обращенные друг к другу одноместные кровати, все аккуратно заправленные. Он прошел по коридору еще немного и очутился в комнатке, превращенной в молельню. Перед статуей Кришны возжигало курение тучная женщина в годах, одетая в темно-синей сари, униформу работников приюта. Чопра подождал, пока она завершит молитву. Женщина коснулась сложенными ладонями лба и обернулась. «Силы небесные!» — выдохнула она от неожиданности, вскинув руку к горлу. «Не пугайтесь!» — сказал Чопра. «Я инспектор Чопра, и мне нужно задать вам один вопрос». Он достал фотографию Сантоша от Шрекора и приблизил к глазам женщины. Женщина взглянула на снимок но вдруг скривилась, и по щекам ее покатились слезы. Она закрыла лицо руками и зарыдала. — Я говорила ему не вмешиваться, — всклипнула она. — Говорила, что это опасно, но он меня не послушал. — Я вас слушаю, — мягко произнес Чопра. — Пожалуйста, расскажите мне, что произошло. — Я не могу, — проговорила женщина сквозь слезы, по-прежнему закрывая лицо руками они меня убьют». «Никто не причинит вам вреда», — сказал Чопра. «Я обещаю. А теперь расскажите мне все с самого начала». Добравшись до своей квартиры, Чопра обнаружил, что дома никого нет. Ему хотелось поговорить с Поппи, рассказать, чем он занимался все это время. Хотелось покаяться не только в том, что затеял личное расследование смерти Сантоша Ачрекора, но и во всем остальном, и обсудить, что это сулит им в будущем, ему и ей. Он понимал, не следовало держать Поппи в неведении так долго. Понимал, что должен был поговорить с ней еще утром, когда ему чудом удалось избежать смерти, но он этого не сделал. Хотя, если кто-то и заслуживал его доверие, так это жена. И сейчас он бы многое отдал за возможность поделиться с ней своими мыслями. Возмутительные факты, открывшиеся в приюте, ошеломили его. Ему нужно было поговорить с Поппи хотя бы для того, чтобы облегчить душу. Она будет шокирована и разгневана не только его открытиями, но и его поступками. Поппи объявила крестовый поход против его сердечного недуга. Естественно, она снется, узнав, чем он занимался последнее время. Более того, планы, которые он строил вместе с Шалини Шармой, тоже не предполагали того безмятежного будущего, какое Поппи нарисовала для них обоих после его выхода в отставку. Вот почему он ничего не рассказывал но другого выхода из сложившейся ситуации не видел. Он едва не погиб и, вполне вероятно, вскоре вновь подвергнет себя опасности. Ему следовало объясниться с женой до того, как это произойдет. Чопра устало побрел обратно на первый этаж. — Бахадур, ты не знаешь, где мадам Поппи? Бахадур не знал. Чопра почувствовал, что кто-то тянет его за руку. Он оглянулся и увидел Ганешу, обвившего хоботом его запястье. Слоненок топтался на месте, порываясь идти то в одну сторону, то в другую, шаг вперед, затем шаг назад. Он явно чего-то хотел от Чопры. — В чем дело, дружок? Что случилось? Чопра ласково потрепал Ганешу по голове, Затем заглянул в глаза слоненка и чуть слышно произнес. «Ты ведь знаешь, что я собираюсь сделать, верно? Я не знаю, откуда ты знаешь, но ты знаешь!» Послышался звук въезжающего во двор мотороллера рикши, Чопра обернулся и увидел, что к нему идет Поппи. Вид у нее был глубоко несчастный. Итак, произнесла она. Ты, наконец, соизволил вернуться домой. — Мне нужно с тобой кое-что обсудить, — сказал Чопра. — Да, мне тоже нужно с тобой кое-что обсудить, — холодно согласилась Поппи. — Не знаю, что у тебя на уме, о великий гений уголовного сыска, но только я не какая-нибудь наивная дурочка, с которой можно обращаться подобным образом. Чопра в замешательстве захлопал глазами. «Что? О чем ты говоришь?» «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю!» — возразила Поппи. Голос ее звучал все громче. «Просто скажи мне, кто она!» Чопру прошиб пот. Стоявший рядом Бахадур следил за развитием событий, затаив дыхание. Чопра посмотрел наверх. Из окон дома уже торчала пара голов любопытных зрителей, с интересом наблюдающих за тем, что творится во дворе. Послушай, что бы тебя не тревожило, давай поднимемся к себе. Здесь не самое подходящее место для разговора». Он зашел в дом, Поппи пришлось последовать за ним. В лифте она на него даже не взглянула, зато опять потребовала. «Скажи мне, кто она?» «Да о ком ты?» Раздраженно бросил Чопра. «Что за глупости, Поппи, тебя невозможно понять!» «Ах, значит, теперь меня невозможно понять, да? А когда ты отправлял отца сватать меня, моя глупость тебя не смущала? Она не смущала тебя последние двадцать четыре года?» «Права была мама, когда отговаривала меня от этого брака!» Чопра почувствовал, что вступает на неизведанную территорию. «Ты, видимо, изводишь себя из-за какого-то недоразумения. Мы просто недопоняли друг друга». Но она его уже не слушала. «Ты думал, что сможешь вешать мне лапшу на уши? Что ж, господин хороший, я тебя растолкую, что почем». Они вошли в квартиру, и Поппи широким жестом швырнула свою сумку на диван. «Чтобы тебя не беспокоило», — начал было Чопра, но договорить не успел. «Вот что я тебе скажу!» — произнесла Поппи, уперев руки в бока. «Выбирай! Или я, или она!» «Или кто! Ты знаешь, кто!» «Я знаю, кто?» — повторил за ней Чопра, окончательно сбитый с толку. «Ну вот!» — воскликнула Поппи, демонстративно возводя глаза к потолку. «Он признает вину!» Чопра остолбенел, на мгновение потеряв всякое представление о том, что говорить или делать дальше. Он пришел, чтобы побеседовать с Поппи, внести ясность в их отношения. Но она, по-видимому, истолковала события последних месяцев превратно. Он знал свою жену. Пока та не успокоится, серьезного разговора не состоится. В этом смысле она напоминала ребенка, легко выходила из себя и в душевных метаниях была так же непредсказуема, как погода. Поппи прошла к дивану и начала перетряхивать содержимое сумки. «У меня еще одна новость, инспектор», сказала она, поднимая над головой белую картонную коробочку. «Я знаю, зачем тебе понадобилась эта твоя девица, но позволь кое-что сказать. У нее нет ничего такого, чего не могла бы дать тебе я». Она помахала коробочкой у него перед носом. На ней черными буквами было написано «Экспресс-тест доктора Редди для определения беременности». «Да», — заявила Поппи, — «я беременна!» Чопра посмотрел жене в глаза. По крайней мере, одно сомнение не вызывало. Недавно она плакала. Но выдумывала, очевидно, каких-то небылиц а теперь в отчаянии дошла до такого. «Это невозможно», — мягко возразил он. «Чудеса иногда случаются», — не сдавалась Поппи. «Они происходят каждый день». Чопра не нашелся, что сказать. Эта тема была вне его компетенции. «Послушай, сейчас я должен разобраться с кое-какими делами», — произнес он наконец. «А после мы поговорим». «Куда ты идешь?» — закричала Поппи. «Обратно к своей содержанке?» «Ты не понимаешь, о чем говоришь», — спокойно ответил Чопра, затем развернулся и вышел из квартиры. У младшего инспектора Рангваллы выдалась тяжелая неделя. Уход в отставку инспектора Чопры и вступление в должность нового главы полицейского участка отняли у него немало времени и нервов. А тот факт, что новый начальник, человек, как выяснилось, довольно странный, оказался полной противоположностью Чопры, которого Рангвалла очень уважал и почитал как своего наставника, лишь усиливал раздражение. Рангвалла гордился тем, что легко может приноровиться к любым обстоятельствам. Он слишком давно работал в Мумбаи, чтобы переживать из-за таких кадров, как инспектор Сурьяванш, Однако всякое терпение имеет границы. Рангвалу не смущало пристрастие инспектора к алкоголю. Многие полицейские каждый вечер напивались до беспамятства, но при этом исправно несли службу. Не смущали его и диктаторские замашки начальника. Он знал немало любителей покомандовать и умел неплохо с ними уживаться. Нет, в случае рангвалы чаша оказалась переполнена в то самое утро, когда многоуважаемый инспектор... Всего третий день, занимавший новую должность, приказал закрыть дело Катака. Дело это значило для младшего инспектора Рангваллы очень много. В визитной карточке Сунила Катака значилось, что он застройщик-девелопер, хотя, по мнению Рангваллы, там следовало написать «прирожденный мошенник». За последние годы Катак, прибегая к разным видам обмана, Ухитрился заполучить контроль над расположенным на территории муниципалитета Сахар Жилым комплексом, в котором обитали почти исключительно мусульмане Уверившись в прочности своих позиций, он тут же направил жильцам извещение о выселении Поговаривали, что у него заключен договор о продаже земли с каким-то иностранным застройщиком Решившим возвести на приглянувшемся участке модный торговый центр Катак планировал заработать на этой сделке миллионы, а в комплексе проживали люди бедные, у них не было средств начать судебное разбирательство или переселиться в какое-нибудь другое место, поэтому они пришли к Рангвалле. Рангвал лично знал несколько семей из комплекса. Более того, там жил старший из его кузенов Джамиль вместе с женой, пятком ребятишек и пожилыми родителями, которые приходились Рангвалли родными дядей и тетей. Восемь месяцев Рангвалла с благословения Чопры изучал дело Катака. Медленно, но верно продвигался вперед, выискивая доказательства, на основании которых беспринципного дельца можно было бы отправить за решетку, чтобы не дать ходу сделки по продаже земли. И вот Катак пожаловал в участок и два часа провел у Сурьяванша. Когда он уходил, Сурьяванш обнимал его за плечи, Они смеялись и шутили, словно закадычные друзья. Через час Сурьяванш вызвал Рангваллу в кабинет и без всяких околичностей распорядился дело катака закрыть и больше господина предпринимателя не беспокоить. Возражение Рангваллы инспектор проигнорировал. Когда зазвонил телефон, Рангвалла все еще пребывал в скверном расположении духа. Кто говорит? Рявкнул он в трубку. Однако, услышав знакомый голос Чопры, тут же просветлел лицом. «Рангвала, мне нужна твоя помощь», — сказал Чопра. «Но инспектор Сурьяванш о моей просьбе знать не должен. Ты поможешь мне?» На принятие решения Рангвали не потребовалось много времени.